Немецкие купцы часто посещали Смоленск. Некоторые из них постоянно проживали там. В договоре упоминается немецкая церковь Святой Девы в Смоленске. аристов страница 205. С развитием активных коммерческих отношений между немцами и русскими и как мы вскоре увидим через дипломатические и семейные связи между немецкими и русскими правящими домами, немцы, должно быть, собрали значительное количество сведений о Руси. Действительно, записки немецких путешественников и записи немецких летописцев составляли важный источник знания о Руси не только для самих немцев, но также и для французов и прочих западных европейцев. В 1008 году немецкий миссионер, святой Бруно, посетил Киев на пути в земли Печенегов, чтобы распространять там христианство. Он был тепло принят Владимиром святым, и ему была предоставлена вся помощь, какую только можно было предложить. Владимир лично сопровождал миссионера до границы Печенежских земель. Русь произвела на Бруно самое благоприятное впечатление, так же, как и русский народ, а в своем сообщении императору Генриху II он представил правителя Руси как великого и богатого властителя. Летописец Титмар из Мерзенбурга, 975-1018 годы. Тоже подчеркивал богатство Руси. Он утверждал, что в Киеве было 40 церквей и 8 рынков. Каноник Адам из Бремена умер в 1074 году. В своей книге «История Гамбургской епархии» называл Киев соперником Константинополя, и ярким украшением греко-православного мира. Немецкий читатель того времени мог найти также интересные сведения о Руси в анналах Ламберта Херсфельда, написанных около 1077 года. Ценная информация о Руси была собрана также немецким евреем Рабби Мозесом Петахией из Ратисбона и Праги который посетил Киев в 70-е годы XII века на пути в Сирию. Что касается дипломатических отношений между Германией и Киевом, то они начались в X веке, свидетельством чему является попытка от Тона II организовать римско-католическую миссию к княгине Ольге. Смотрите главу вторую раздел 4. Во второй половине XI века, во время междоусобиц среди русских князей, князем Изяславом I была предпринята попытка обратиться к германскому императору как к третейскому судье в русских межкняжеских отношениях. Вытесненный из Киева своим братом Святославом II, смотрите главу 4, раздел 4, Изяслав сначала обратился к королю Польши, Болеславу II. Не получив помощи от этого правителя, он направился в Майнц, где попросил о поддержке императора Генриха IV. Чтобы подкрепить свою просьбу, Изяслав привез богатые подарки — золотые и серебряные сосуды, драгоценные ткани и так далее. В то время Генрих был вовлечен в Саксонскую войну и не мог послать войска на Русь, даже если бы этого хотел. Однако он направил посланника к Святославу, чтобы прояснить дело. Посланник Бурхард был зятем Святослава и поэтому, естественно, был склонен к компромиссу. Бурхард вернулся из Киева с богатыми дарами, данными в подтверждение просьбы Святослава, обращённой к Генриху не вмешиваться в киевские дела. На эту просьбу Генрих неохотно согласился. Грушевский, том 2.